Восьмое. Кража. Чом бы до утра не сомкнул глаз. Еще до того, как проснулась Милка, он надел парадный костюм и в ожидании завтрака сел с транзистором за стол на кухне. Всецело поглощенный разработкой планов, он не заметил, когда Милка и дети встали, и не расслышал переданные по транзистору вести о графитных бомбах. Пока Милка резала сыр и помидоры, Чомба нервно барабанил пальцами по столу. Это был явный знак, чтобы к нему никто не обращался. Дети скрылись в своей комнате, а Милка молча накормила мужа и побежала собирать белье для стирки. Позавтракав, Чомба, аккуратно стараясь не запятнать свой серый парадный костюм, умыл рот, причесался перед зеркалом и, ни слова не сказав, как будто за что-то рассердился на домочадцев, вышел на улицу. На улицу он встретил Попадью. Чомба не хотел допустить, чтобы она догадалась, куда и зачем он идет, и потому любезно ее поприветствовал. Попадья, по мнению Чомба, была определенно лучшей женщиной в округе. Вот и на этот раз он не смог побороть желание оглянуться на Веру, когда та входила в дом. «Ух, какова! Как великая Сербия!» — заскрежетал зубами Чомба и похотливо смерил взглядом зад Попадьи, когда та нагнулась, чтобы толкнуть дверь. — Поп вовсе не наивен. Не будь он шпионом, не имел бы такой женщины, — размышлял Чомба, направляясь к автобусной остановке. — Только долго это не продлится. — Нет. Чомба сел в автобус, с гордостью показав свое инвалидное удостоверение, — и поехал до центрального офиса партии. Он решил обратиться к самым верхам. Дело было настолько важное, что не имело смысла ставить его под угрозу хождением по нижним инстанциям. Чем бы никогда не общался ни с кем из партийных верхов, но он ни на минуту не засомневался, что с такой горячей новостью он легко пробьется наверх. сам председатель партии несколько раз упоминал о существовании тайного оружия теслы способного решить исход войны хотя ему конечно было неизвестно где находится его формула э сейчас ты узнаешь кому это известно думал довольно Чомба, глядя в окно автобуса на взрослых и детей с мишенями нацепленными на кепке чтобы нервировать агрессоров ребенок сидевший перед чемм прилепил нос к окну и упорно распрыскивал по стеклу слюнные пузыри. Чом бы недовольно смотрел то на слюну, растекавшуюся по окну общественного транспорта, то на аккуратную прическу матери безобразника, которой не было никакого дела до того, что вытворяет ее чадо. Заглянув ей через плечо, Чом бы увидел, что она читает какую-то женскую газету. Текст на открытой странице обещал сообщить сто способов, как остаться молодой и привлекательной. Так дальше продолжаться не может. Чомба думал о том, что действительно подошло время, чтобы навести в стране Сербии какой-нибудь порядок. Автобус проехал мимо недавно разрушенного здания полиции. После удара томогавка остались стоять только стены с дырами вместо окон. Охрана перед офисом партии встретила Чомба не слишком любезно. Он предъявил партийный билет. военный билет, справку о получении пенсии по инвалидности и все прочие документы, которые только лежали у него в кошельке. И объяснил, что должен попасть на прием к кому-нибудь из руководства партии по делу срочному и не отлагательств. Но охрана так и не пустила чем бы внутрь здания. Один коротко стриженный молодой бездельник забрал его членский билет, вошел в служебную будку и набрал телефон. Нахмурившись, он недолго переговорил с кем-то и вышел из будки, чтобы вернуть Чомба билет и сообщить, что ему следует обратиться через три дня в канцелярию номер 7 на первом этаже. Чомба сказал охраннику, что, возможно, тогда будет поздно. Молодой бездельник только пожал плечами и ответил, что больше ничем не может помочь. Чомба повысил голос. Он заявил, что воевал добровольцем, и такое отношение нельзя назвать нормальным. Он не решился бы побеспокоить партийное руководство из-за какой-нибудь глупости. То, что он собирается рассказать, может определить весь ход войны. Речь идет о жизни и смерти. Бездельник попросил его не создавать очереди на входе и равнодушно повернулся к Чомбо спиной. Стриженные и отутюженные парни службы охраны засмеялись и неспешной трусцой начали бегать вокруг входа по улице. — У вас будут проблемы, ребята, я вам обещаю. — Не хватали вас за яйца, иначе бы вы так не... — выговорил с достоинством авторитетно и в то же время достаточно осторожно, без ругательств, Чомбе, и направился назад к автобусной остановке. На самом деле он ожидал, что молодые бездельники передумают и окликнут его, но за своей спиной Чомбе не расслышал ничего, кроме смеха. Можно было бы сказать, что ветеран войны пережил унижение. именно что Чомба и почувствовал однако он быстро нашел силы превозмочь обиду и не отступиться от своей цели когда у человека сильная мотивация он успешно преодолевает все препятствия и непонимания со стороны других людей в автобусе Чомба твердо решил перейти к запасному плану вернувшись домой он переоделся и позвал младшего сына стефана неманю поскольку чеммбо обещал ему тетре Вещицу, которая, по его мнению, служила единственно для бесконечного оглупления детей и молодежи, но из-за которой Стефан Немани его донимал изо дня в день. Он объяснил сыну его роль в запасном плане. Стефан Немани должен был пойти играть с поповскими детьми и ровно в один час пять минут спровоцировать серьезную ссору с сыном отца Михайла. «Ой, тятя, а как я узнаю, что уже ровно один час и пять минут?» Чем бы без слов снял свои часы, купленные на блошином рынке, и надел их на руку сыну. «Смотри, не разбей, а то я тебе голову разобью. Ты вообще-то умеешь определять время по часам?» Стефан Немана важно кивнул головой. Он выглядел очень довольным. Часы придавали ему серьезности. «Угу! А ты мне их дал навсегда? Ну-ка, не строй с себя умника! Это своч простофиля!» — И сколько ты за него заплатил, тятя? Не твое дело. Ты часы-то побереги. Не дай бог с ними что-нибудь случится. Как бы потом с тобой чего не случилось, озорник. Стефан Неманя серьезно кивнул головой. — А как я должен спровоцировать крупную ссору? — Сделай, как я тебя научу. Скажи что-нибудь плохое о Боге и церкви. И не прекращай ссору, пока не выйдет попадья. Она должна вас разнимать. Ай, тятенька, ты же знаешь, как она умеет усмирять. Опять нам будет читать закон Божий. Чом бы быстро закивал головой. Так-то оно так. А ты поменьше слушай. Женщина по подья знает вероучение. Чом бы щёлкнул сына по голове и задай ей какой-нибудь вопрос, связанный с церковью. Ты понял? Какой вопрос? Откуда я знаю? Спроси что-нибудь. О свечках, о крашении яиц. Да мало ли что. Ты должен задержать ее хотя бы на десять-пятнадцать минут. Понимаешь? Этого будет довольно. Сколько сейчас времени? Мальчик важно поднял руку и посмотрел на часы. Маленькая стрелка на... Большая стрелка на пяти. Десять? Без двадцати час. Правильно, тятя? А ты поклянись, что купишь мне тетрис. бы вскочил. — Как залеплю тебе сейчас за трещину! Буду я тебе клясться, молокосос! — пнул он сына. Мальчик задумался. — А для чего нужно, чтобы я ей пудрил мозги десять минут? — Следи за языком! бы переменил тон и немного пригнулся. — Послушай меня, сынок, речь идет об одном очень важном деле. Не могу тебе сейчас ничего рассказать, но придет день, и ты будешь гордиться отцом. и собой ты только сделай так как я тебе сказал и ни о чем не переживай и держи язык за зубами никому ни слова о том о чем мы разговаривали ты меня понял чем бы похлопал сына по спине все у нас больше нет времени давай сынок стефан немо не остановился в дверях он ничего не понимал и опять открыл рот чтобы спросить что то не оборачивайся сынок Угрожающе прошептал Чомба и указал мальчику пальцем на выход, а потом добавил «Ровно в один час пятнадцать минут. Думай о Тетрисе». Когда Стефан Немоня выбежал на улицу, Чомба быстро надел старые тапочки, снял с вешалки свой поношенный дождевик и схватил пачку партийных листовок. на которых был напечатан порно-фотомонтаж с американским президентом, задыхающимся в свинских округлостях госпожи госсекретаря. На кухонном будильнике было уже без девяти час. Ветеран почувствовал давление в мочевом пузыре, но решил потерпеть. Он вышел на улицу, все было чисто. Чомба медленно перешел улицу и вошел в холл здания, бросил несколько листовок в почтовые ящики. только ради того, чтобы отработать главное алиби. Стараясь успокоить бешено колотившееся сердце, Чомба взбежал по лестнице. В открытое окно на лестничную площадку он увидел детей, игравших во дворе. Стефан Неманя занял позицию. Он собрал целую компанию ребятишек, чтобы показать им свои новые часы. «Дурачок», — подумал Чомба. «Надеюсь, он ничего не напутает». И откуда взялась эта овца во дворе? Это ненормально. Дурной знак. И продолжил свое дело. Быстро скользнув взглядом по обшарпанной поповской двери с глазком, большим, как окоциклопа, и неслышно взбежал на третий этаж. И там спрятался в глубокий косяк двери от квартиры покойного дорогого дьявола. Листовки чем бы из рук не выпускал. Он решил, если встретит кого-нибудь в коридоре, то начнет ему совать листовки и постарается привлечь к их раздаче. Так легче всего избавиться от помех. Предыдущий опыт говорил ему, как только пытаешься привлечь людей к патриотическим акциям, они сразу убегают. Чомбо умерил дыхание. Ему осталось только ждать и надеяться, что Стефан Немена не забыл его наставления. А учитывая то, сколько его сын имел двоек в школе, все было возможно. Опять же, сын был для него идеальным соратником. Если бы что-то пошло не так, он мог легко отговориться, сославшись на детские глупости. Ну а если кто-то назовет это злоупотреблением малолетнего, то ведь, по правде говоря, ребенок добровольно согласился на сотрудничество. Вдруг этажом ниже открылась дверь. На лестнице послышались шаги. Кто-то бегом спускался вниз. Чем бы выступил из своего укрытия, и перегнулся через перила. Поп только что пошел на новое кладбище навстречу. Они могли столкнуться на лестнице. И тогда бы все пропало. — Хорошо, — подумал Чомба. Поп опаздывает, но Бог меня хранит. Со двора доносился обычный детский лепет. Секунды текли. Я сейчас описываюсь. Пронеслась в голове у Чомба паническая мысль. И ее тут же заменила еще более паническая идея. А что, если этот пострел перешел в их табор? На самом деле, бы не удивило бы, если бы его сын продался за пачку жвачек. Он начал злиться на себя за то, что судьбу государства отдал в руки одного сопляка сомнительной морали. бы прикусил губу и, переминаясь с ноги на ногу, начал медленно отдуваться, чтобы как-то успокоить мочевой пузырь, бывший уже размером с футбольный мяч. А потом со двора, наконец, послышались детские крики. Крики во дворе становились все громче, и овца еще разблеялась. Чомба показалась, что он слышит и женский голос. Должно быть, это Попадья подключилась к детской разборке из окна. — Не остановится же она на этом? — испугался Чомба. Наконец, этажом ниже опять распахнулась дверь. Попадья сбежала вниз по лестнице. чем бы запихнул скрученные листовки в карман держась стены обтирая плащом зеленый цвет над цоколем покрытым масляной краской он прокрался на второй этаж осторожно подошел к двери засунул руку в рукав плаща и схватил дверную ручку стараясь не оставить отпечатков дверь не была заперта как он и предполагал чем бы вошел внутрь оставив дверь открытой Дверь справа была заперта. Чем бы забежал налево, на кухню. Выбежал оттуда и влетел в мрачную ванную комнату. Бросил пылкий взгляд на унитаз, но на более близкий контакт у него времени не было. Он вылетел из ванной и двинулся в правую половину квартиры. В полумраке прихожей наткнулся на разбросанные туфли, подвернул ногу и упал. о чем бы ухватился за плащ, висевший на вешалке, и сорвал его с петли. Сильно ударился. Еще бы чуть-чуть, и накололся бы на большую отвертку, которую заткнул за пояс. Но временем на подробное изучение феномена боли чем бы не располагал. На секунду он затаился, прислушиваясь, не встревожил ли кого. Из кухни через открытое окно доносились звуки разборки во дворе. Попадья спокойным голосом что-то говорила, прерываемая то и дело песклявыми детскими репликами и заглушаемая непрерывным блеянием овцы. — Почему никто не утихомирит это глупое животное? — разнервничался Чомбе. Вот он расслышал голос Стефана Немани. — Хорошо, держится, молодец! — подумал ветеран и вскочил на ноги. — Хотя ему осталось проверить только спальня. бы уже понял, что то, что он ищет, находится за запертой дверью комнаты, смотрящей на улицу. Он пробежал спальню, также через рукав плаща открывая шкафы и прикроватные тумбочки. Почти равнодушно их осмотрел, одновременно разбрасывая вещи. Он видел, что так делали преступники в кинофильмах. И поспешно вернулся в прихожую. Внезапно в прихожей блеснул свет, и холодильник на кухне зафыркал. Чомба был вскочить в стеной шкаф. Не должна она так быстро вернуться. Пронеслось у ветерана в голове, когда он оправился от первого шока. Какая-то женщина из дома кричала на дворовой стороне. — Дали свет! Дали свет! — Уф, чтоб тебя с твоим светом! Имел тебя Тесла! — пробормотал Чомба. Он предвидел, что придется иметь дело с запертой дверью. Но действовать нужно было быстро. Чем бы вытащил из-за пояс отвертку, и без малейшего размышления вставил ее между дверью и косяком на уровне замочной скважины. Немного надавил на отвертку ладонью, и, орудая ей как рычагом, начал взламывать дверь. Податливое дерево застонало, прогибаясь под металлом. Отвертка была отличная, славянская, купленная до распада Югославии, а дерево, вероятно, было боснийское. Оно стонало и повизгивало, Чомба вонзил отвертку еще глубже и силой потянул дверную ручку на себя. Дверь немножко приподнялась и искривилась. бы навалился на нее плечом, надавил и с треском влетел в комнату. Окно в комнате было открыто, и сквозняк задрал занавеску и развеял бумаги по полу. «Быстрее, быстрее!» — вертелось в голове у ветерана войны. К счастью, особо искать не потребовалось. На столике у Софы стояла коробка из-под рубашки. Чомба подбежал к ней. Прочитал. ДТР. Загреб. Дрожащими руками приоткрыл крышку. Внутри лежали какие-то бумаги. Это то! Праздная свой триумф, Чомба едва во весь голос не вскрикнул. Поп ты лох! Торопясь выбежать на улицу, Чомба сунул коробку под расстегнутый плащ. Когда он был уже в прихожей, сильный сквозняк захлопнул кухонное окно. Чомба расслышал звон стекла. Выругавшись, он вылетел на лестничную клетку. На мгновение остановился. На ступеньках слышались быстрые шаги. Мысли медленнее всего приходят в голову, когда человек пытается гнать их как можно быстрее. Но когда речь идет о существовании, будоражившие мысли благодаря адреналину все же как-то находят свой путь. Сгорбившись, как лисица, Чоамба бесшумно выбежал на верхний этаж и перегнулся через перила лестницы. Попадья поднялась на этаж, и что-то бормоча быстро вошла в дом и закрыла за собой дверь. Если бы он побежал к выходу, перескакивая через несколько ступеней, это было бы слышно. И Чомба выбрал стиль гейши, подключенный к току. Затаив дыхание, он проскользнул мимо глазастой поповской двери, все время придерживая левой рукой коробку, спрятанную под плащом. А оказавшись этажом ниже, начал уже перепрыгивать и по две ступени. Когда же Чомба завернул на лестничную площадку, то от возбуждения ему на глаза навернулись слезы, А потом ветеран войны с ужасом понял, что перед ним на первом этаже у самого входа в здание стоит человек. Маленький человек. А за спиной открывается дверь на этаже. Стефан Немена пришел со двора и изумленно смотрел на взлохмаченного отца, бежавшего по ступеням, как придурок. А потом чем бы сумел сына ошеломить, держа левую руку на сердце? Старый Витязь перескочил десять ступеней и с треском приземлился на изрытой почве перед входом. Его правая нога сильно заболела, но на нытье не было времени. — Где тебя носит? Везде тебя ищу, шпана несчастная! — заорал Чомбе, хватая сына за ухо. Это был момент гениальной импровизации. За перилами на лестничной площадке как раз появилась попадья. «Сосед! К нам в квартиру кто-то залез. Я тебе говорил не задирать поповских детей. Несчастье ты мое! Что за озорник!» В доме все звенело от крика Чомбе. Для пущей достоверности он так сильно дергал ухо Стефана Немани, что мальчик завизжал. «Но, тятя, ты мне сказал...» Со двора прибежали и остальные дети. Попадья свесилась через перила. — Да, я тебе говорил и не раз, чтобы ты не трогал поповских детей. — Да отпустите же ребенка! Вы не видели никого, выходящего из дома? Зоран стошеччом бы относился к числу людей, не любивших лгать. И сейчас он мог ответить по подъезд совершенно искренне. — Нет, соседка! — Чомбе выпрямился и вздохнул. Одной рукой он сжимал коробку под плащом, а другой держал ухо сына. Маленький Божа с удовольствием смотрел, как извивается его враг. Он, дядя, обругал Бога. "Я вот ему задам дома", авторитарно кивая головой, Чомба пообещал выдать сыну по первое число. "Что мне делать? Вызвать полицию?" В голосе роскошной попади звучала полная беспомощность. У Чомбы кольнуло сердце. "Не знаю. У вас что-нибудь украли? Я должна посмотреть". Дверь в комнату выломана, и все разбросано. Может, заглянете со мной, как свидетель?» Вера процедила это явно против воли. Было видно, что сосед ей не больно симпатичен, но лучшего варианта под рукой не было. «Я только отведу этого... этого...» «Ну-ка, марш домой, а то я тебе сейчас...» Чомбе открыл входную дверь и неподвижным страшным взглядом выбросил Стефана Немену на улицу. Левой рукой он помочь себе не мог. Она была пленницей драгоценной коробки, которую Чомбе сжимал под плащом. — Прошу вас, приходите сразу же! — добавила Вера и исчезла за перилами. Чомбе с зеленой краской на спинке плаща немного прихрамывал. но все равно шел довольно быстро. Стефан Немена с красным ухом брел, сгорбившись за отцом. Дети в коридоре возбужденно шептались о краже и о полиции, которая должна была прийти. Анжелия больше кривлялась, она так и не уразумела до конца, о чем речь. А боже как понимающая жертва кража, взял на себя роль звезды. Сейчас он сохранил присутствие духа и не растерялся, как еще совсем недавно, когда выступал в роли защитника Веры. Да и драться на сей раз не надо было ни с кем, разве что с воображаемым вором. В квартире Стошича была только Милка. Она вернулась домой, резала на кухне лук и плакала. чем бы втолкнул своего самого младшего ребенка в комнату, и пригрозил ему никому не рассказывать о том, что случилось, иначе ему не поздоровится. Заметив, что мальчик обижен и может на зло сотворить какую-нибудь глупость, опытный педагог на ходу изменил стратегию. Стефан Немена вобрал голову в плечи, ожидая удара, но вместо этого отец погладил его по волосам, похвалил и дал твердое слово, что мальчик уже вечером того же дня получит обещанный тетрис. Но только если никому ничего не скажет. Ни матери, ни братьям, ни тем более приятелям на улице. Сняв сына китайский сводч, Чомба выставил сына из комнаты. Затем спрятал коробку под кровать и, поспешно скинув плащ, влетел в ванную облегчиться. Лишь закрыв за собой дверь ванной комнаты, Чомба почувствовал, как болит сустав на ноге. Сначала он подвернул ногу о злосчастные поповские ботинки, а потом еще неудачно прыгнул на лестнице. Укол отверткой лишь немного зудел. Внезапно Чомба похолодел. Он забыл у попа свою славенскую фомку. В голове у него пронеслись все детективные фильмы, которые он смотрел. Отпечатки. волокна днк и прочие полицейские гадости о которых обычно над трупом в мертвецкой болтают соблазнительная врачиха и молодой детектив себя в той сцене чем бы мог представить только на месте трупа бледно зеленый голый перед законом с отекш суставом на ноге из запиской на пальце ноги со словами зоран стошеч любил сербский народ Больше арбуза. Как это больше арбуза? бы и сам подивился глуповатой картинке, нарисовавшейся перед глазами против его воли. А потом вдруг что-то словно надломилось в нем. Исчезли страх и мелкий расчет. Он перестал думать об алиби у Пападьи, о поиске Фомки и уничтожении улик. Чомба запер дверь, достал из-под кровати драгоценную коробку, спокойно открыл ее и осмотрел бумаги, лежавшие наверху пачки. Нельзя сказать, что Чомба был предрасположен к чтению. Он редко брал книгу в руки, разве что какую-нибудь историческую и очень популярную, и то от случая к случаю. Хотя в течение дня имел времени с избытком, Чомба любил смотреть телевизор гораздо больше, чем читать газеты, в которых охотнее всего читал отрывки исторических романов. Но в то же время он был достаточно образован, чтобы понять. Речь идет о чьих-то записках. Не о списке продуктов для покупки на рынке, а о чем-то стоящем. На одной записке синими строчками было написано, что президент страны подписал капитуляцию 10 июня 1991 года. и после этого бомбить перестали. Через месяц с лишним от сегодняшнего дня. Это ненормально. Подумал Чомба и передернулся. Несколько связанных, густоисписанных бумаг были датированы даже августом 1999 года. На основании первых предложений он успел понять, что кто-то описывал то, что с ним случилось в окрестности Раженя. И явно что-то путал. Все это не вызвало интереса ученбы. Но ведь найдется и человек, который растолкует это послание из будущего. В коробке лежали также и старые, пожелтевшие бумаги, которым было по сто, двести и шестьсот лет. История. Определенно, это некая хитрая выдумка со временем. Поежился Чомбе от страха и большого удовольствия одновременно. Он медленно поднялся и подошел к шкафу. Снова переоделся в парадный костюм. Взял бумаги с кровати и двинулся к двери, обдумывая меры предосторожности. — Семь раз отмерь, один отрежь. — Семь раз отмерь, один отрежь, — нашептывал ему какой-то невидимка, мудрый и дружески расположенный. Немного поразмыслив, чем бы взял только несколько листов с самого верха стопки. Остальные бумаги он спрятал в куче партийных газет, которые аккуратно собирал и хранил годами. Никто, кроме него, их не читал, так что место для укрытия ценных документов там было надежное. Коробку Чомба порезал на мелкие кусочки, которые сунул в смятый полиэтиленовый пакет, намереваясь выбросить его по дороге. Затем чем бы взял свой темно-синий, совсем тонкий пластиковый дипломат, который брал с собой только когда ходил на партийные собрания, и положил в него отобранные листы. Еще раз с восторгом бросил взгляд на высокую двурядную крепость из газет, которая теперь хранила его великую тайну. И, наконец, отпер дверь. В коридоре его поджидал Стефан Неманя. «Ты идешь в город, тятя?» «Не забудешь, Тетрис?» Мальчик чересчур развязно подмигнул отцу. На бы сейчас было не до споров. Настрой у него был слишком возвышенный. «Не забуду, сынок». «Милка, у тебя есть сколько-нибудь денег?» — крикнул Чомба через кухонную дверь жене. «Да откуда же, Зоран?» — подала голос Милка, торопившаяся воспользоваться подачей электричества и приготовить обед. Я все потратила в магазине. — Тетя, ты обещал мне тетрис! Не вздумай меня! Во взгляде ребенка появилась опасная решимость. Чем бы ни был расположен к семейным играм, он подошел к кухонной двери и встал на пороге, чтобы не провонять луком, шипевшим в сотейнике. — Милка, не пудри мне мозги. Мне сегодня нужно сделать много важных дел. Надо сходить в офис, а я ногу повредил. Да не пудрю я тебе мозги, у меня правда нет денег. Милка вытерла руки о фартук, не отводя взгляда от сотейника. Достань свою заначку, дай мне сто сорок марок. Ну же, у меня нет времени. Что-то в голосе мужа переполошило Милку. Посмотрев на него, она поняла, что спорить не время. Давненько она его таким не видала. Глаза чем бы горели огнем, как у дракона. И в то же время он выглядел опасно спокойным. Хорошо. Милка обиженно скинула фартук и проскользнула мимо мужа. В дверях комнаты она остановилась, чтобы бросить на него еще один многозначительный взгляд. А на самом деле проверить, не следит ли за ней кто, пока она открывает свой тайник. Стефан Неймана лучился радостью, то и дело издавая смешки, от чего его щеки подергивались. Чомба выскочил в комнату, предварительно заговорчески подмигнув сыну, только для того, чтобы тот не взбунтовался и не выдал его. С тетрисом дело было решено. — Можно и в динарах, — крикнул Чомба жене в комнату. Милка вынесла сто марок и решительно протянула их мужу. — На, держи, и пускай меня похоронят в корыте. На лучшее мне и не стоит рассчитывать, коль с тобой связалась, «Давай, давай!» — бы попытался приобнять жену, но Милка отстранилась. «Нечего руки распускать. Вспоминаешь обо мне только, когда тебе что-то нужно. Когда только и ты начнешь приносить в дом хоть какие-то деньги». Ощущение превосходства у бы усилилось настолько, что и на эту язвительную реплику жены он не отреагировал. «Начну, Милка, начну!» — похлопал он дипломат. «Заведутся у нас деньги. Да такие!» что не будешь знать, куда их потратить. Милка, ободрённая тем, что чём бы не злиться, как обычно, когда ему напоминают про деньги и заработок, изобразила на лице брезгливость. «Я всё боюсь. Мне завтра не с чем в магазин пойти, а ты мне тут под лапшу на уши вешаешь». Милка по мере сил старалась немного окультуривать свой язык. «И за детей». «Милка, может, ты ему купишь этот тетрис?» Милка прикусила язык. Она просто ляпнула, что в голову пришло. А ведь знала, насколько чувствительно бы реагирует на замечания о своих недостатках. Со ста марками в кармане, документами неоценимой важности в дипломате и уничтоженными следами преступления в пакете. бы пришел в необычайно хорошее настроение. И вообще не рассердился. Я не могу ходить. Деньги нужны мне на такси, а не на тетрис. чтобы его. Выходя, он бросил Милке озорно. «Если тебе не хватает на магазин, продай что-нибудь из приданного, счастья мое». Разговоры о приданном были слабым местом милки Ее родители были бедны, как церковные мыши. И когда она выходила замуж, у них не нашлось для нее денег даже на новые трусы и ночные сорочки, не говоря уже о постельном белье и занавесках. Но на мужнину колкость она должна была ответить какой-нибудь гадостью. «Да лучше прислуживать в трактире, чем ждать от тебя добытка. Или пойти на панель. Мне только это и остаётся». Чем бы смерил взглядом свою жену. «Не стоит, дорогая. Там слишком большая конкуренция. А если тебя так не терпится, продай из дома что-нибудь. И что именно продать из всего этого богатства?» «Да что хочешь, все равно купим новое», — весело добавил он, выходя в коридор. А потом нагнулся и попытался полюбовно щипнуть за зад жену, закрывавшую дверь. Милка так яростно толкнула дверь, что чуть не переломила ему руку. «Сумасшедшая женщина!» — пробормотал скорее для себя бы. Нога болела, и, похоже, ему действительно нужно было такси. А будет ли у таксиста сдача? Подумал озабочно Чомба и тут же разозлился на себя. Сербу со ста марками в кармане и формулы тайного оружия Тесла не пристало беспокоиться о ничтожных мелочах. Возвращаясь домой, отец Михаила размышлял о прошедших похоронах дорогого дьявола. Первый раз ему довелось хранить человека, попрощаться с которым никто не пришел, если не считать двух могильщиков. Меньший из них небритый, со сжатыми кривящимися губами, постоянно поглядывал на часы. А другой, высокий и худой, зевал во весь рот, пока отец Михайло читал молитвы. Хотя каждый раз, собираясь зевнуть, вежливо прикрывал губы своей огромной пятерней с грязными ногтями. Быть может, именно из-за того, что перед глазами у него не мельтешили родственники и друзья покойного, никто, кто мог бы отвлечь его внимание от сути отправляемого обряда, Мекки на похоронах дорогого дьявола смог серьезней и глубже, чем в иных случаях схватиться со смертью. Заплаканная жена и побледневшие дети с их более или менее осознанной печалью. Да кучливая дальняя родня и знакомые, среди которых всегда найдется кто-нибудь, кто обязательно переборщит в игре. Те, кто страдает от низкого давления и бывают склонны отдохнуть, хотя бы и грохнувшись в оморок. питомицы профессиональных плакальщиц, нереализовавшиеся ораторы, да и ресторанные затейники, которые даже на похоронах не могут воздержаться от того, чтобы не рассказывать анекдоты, пусть и в полголоса. Все они приносят столько жизни, что о смерти легко и быстро забывается. Похороны, в принципе, тому и служат, чтобы утверждением жизни на время победить смерть. А так, перед зияющей могилой с профессионально спокойными могильщиками и покойником в дешевом гробу, как единственными свидетелями неравноправной битвы, Мики единолично вступил в ожесточенную схватку со смертью. «Кто слушает меня?» Сколько раз во имя Христа он прочитал эти слова. Но это повторение того, во что он в ранней молодости поверил всем сердцем, принесло уверенность, все чаще не вселяло в него уверенность, а приносило все большую неуверенность, даже ощущение бессилия. Микки предполагал, что любовь Божия превелика, и что Господь воскресит всех, кто того пожелает, а тех, кто не пожелает, не воскресит. Суд в том и состоит, в конечной очной ставке, с своим собственным самым большим желанием, которое опять-таки зависит от того, во что мы веруем. Но тогда что он, священник Михаила, здесь делает? Просто ли утешает и заученными фразами пытается воспитывать живых, или действительно поддерживает связь с мертвыми и с Богом? Благо отцу Рая. его явно не мучают похожие дилеммы. Он, как обычно, рассказал два анекдота, один о президенте Слободане и один о полицейских, придал своему лицу торжественное выражение и удрал на панихиду, на другой конец кладбища. Поднимаясь по ступенькам и злясь на себя за то, что сам, лишь бы оправдать свое опоздание на похороны, разболтал рая о ценных исторических бумагах, полученных им на хранение от дорогого дьявола, отец Михайло осознанно перешел к размышлению об отшельниках. На протяжении долгой истории христианства эти блаженные люди удалялись в тихую глушь лесов, и сосредотачивались на молитве. Они избегали общества людей, чтобы не предаваться болтовне в суе и не носить потом в сердце тревогу и беспокойство, отвлекающие от Бога, как то подчас случалось с отцом Михайлом. Сколько раз Микки хотел дать обед молчания, чтобы немного отдохнуть от глупостей, слишком часто слетавших с его языка, хотя он и не был особливо говорливым человеком. Впрочем, Человек может говорить мало, но при этом все равно изрекать глупости. Конечно, в его положении нечто такое было невозможно. Трудно вообразить священника, который, храня набожное молчание, приходит на крещение или на похороны. И, ни слова не говоря, открывает требник и про себя читает молитвы. А закончив, закрывает требник, поворачивается на пятках и просто уходит. Люди бы от такого точно обомлели и перепугались. То, что и финансовые последствия оказались бы катастрофическими, было не самое важное. Выдержали инфляцию, голод. А Господь Бог всегда пошлет хотя бы какого-нибудь Гербера. «Хорошо, инфляция была. А когда это мы голодали?» – спохватился Микки. «Колорах!» «И чего это я вспомнил сейчас Гербера?» Перед дверью своей квартиры Микки потер лоб, И провел рукой по глазам. Витязь Гербер, прямо как живой, сидел, вытянув разутые ноги на стул и что-то говорил ему. Это невозможно, потряс головой Микки и резко открыл дверь квартиры. Дверь комнаты, которую он оставил запертой, была открыта. Вместо Гербера на стуле в комнате на ковре в высоко задранном платье, обнажавшем ее полные белые ляжки, сидела Вера, и спокойно перелистывала рукописи. Целый сон страстей, а так в христианстве называю злых властелинов и мучителей, гнездящихся в человеческой душе, обуяли сердце отца Михайла. И фокусировались они на этот раз в основном вокруг страсти гнева. Когда возникает вопрос страстей, священники немногим отличаются от обычных людей. И у священников, и у обычных людей Все происходит, как правило, так. Гнев из-за нанесенной обиды, а на самом деле из-за поставленной под угрозу суетности, присутствующей в той или иной мере у всех, обуревает тебя и перехватывает дыхание. Первый порыв человека – уничтожить источник гнева. А чаще всего им оказывается твой ближний. Редко, когда кто-нибудь сразу убивает того, кто его разгневал. срабатывают те или иные цивилизованные моральные нормы – страх перед тюрьмой или смертной казнью, либо просто недостаточная решимость. Теперь, когда гнев получил отдушину у одних раньше, у других позже, приходит самосожаление – печаль из-за невыплеснутого гнева, собственного бессилия или пребывания в полоне внешних факторов. Печаль трудно переносима. и надоедливо, и человек, стремясь убежать от нее, впадает в другую страсть, зовущуюся унынием. Для нее нет какого-нибудь современного слова. Вероятно, потому что эта страсть стала вездесущей и трудно распознаваемой. Уныние примерно значит безволие, непостоянство, поверхностность, блуждание в пустых мечтах, в бегстве от печали. Люди обычно ищут самый поверхностный выход, и уныние вызывают в сознании картины, которые, в свою очередь, привносят в сердце новые страсти. Например, человек, одержимый скрытой страстью блуда, чтобы обрести спокойствие после невозвращенной обиды, сразу начинает размышлять о том, что его занимает, а кем-то другим может восприниматься как отвратительные развратные помыслы. Иной подумает, если бы я разбогател, со мной бы такого не происходило. И страсть сребролюбия в то же мгновение завладевает его душой. А кто-то, устав ото всего, что с ним нежданно-негаданно случилось, просто обожрется или напьется, предавшись таким образом страсти чревоугодия. Интересно, что в тех случаях, когда с первым источником проблем совладать не удается, Все, что происходит позднее с его измученной душой, человек воспринимает как месть тому, кто нанес ему обиду. Как будто желает съесть у обидчика всю еду, отнять у него все деньги. Хоть сколько-нибудь обученной борьбе со страстями, отец Михайла быстро пережил весь этот процесс, еще пока стоял в прихожей. Вере он мысленно отомстил, приведя в дом вместо нее другую женщину, что для священника действительно невозможно, попросту запрещено. Только вот кто может запретить работать мыслями? Нельзя сказать, что Микки не любил Веру. Но когда он в проеме взломанной двери увидел, в каком непристойном виде попадья сидит на ковре и получает удовольствие, роясь в том, что для него все еще было тайной, которой следовало подходить трепетно и осторожно, Микки сразу же мысленно обвенчался со своей большой любовью из гимназии. Бедная женщина сейчас уже мать десятилетней девочки и переводчик с немецкого языка в одной иностранной фирме о том конечно не имела ни малейшего понятия. Вера, которая также не догадывалась что ей подыскали замену, подняла взгляд и спросила: знаешь что случилось В ответ, Микки едва помотала каменелым лицом влево-вправо. Нас обокрали. Ты только погляди на нее, как она об этом говорит, как будто с ней что-то случилось, — подумал Микки. Кобыла. Кто-то, пока я была во дворе, проник в нашу квартиру, выломал дверь комнаты. Внезапно Микки понял, что знает каждое следующее верено слово и унес твою коробку. Не понимаю. Остались только эти бумаги, которые ты утром вытащил. В глазах у Мики все потемнело. Все еще в сутане он пронесся по комнате, как летучая мышь. Он заглядывал под кровать, открывал ящики комода, рыскал по книжной полке. Потом посмотрел уцелевшие бумаги. Те, которые попадали на пол, положил снова на столик. И все это время Микки непрерывно повторял «Господи Боже, Господи Боже!», а потом встал посредине комнаты и мрачно посмотрел на жену, которая в изумлении глядела на него с пола. Микки отказался от идеи заменить Веру, тем более, что уже и забыл, кем ее следовало заменить. Но у него никак не получалось прогнать мысль, что именно Вера ответственна за то, что случилось». Какого дьявола она искала во дворе как раз в то время, когда меня не было дома? Я еще не вызывала полицию. Первым делом я проверила, чего в квартире не достает. Все на месте. В спальне только все перевернуто. Ничего не пропало. Ни деньги, ни украшения, ни утварь. Только та коробка. вера смотрела на мужа ожидая от него какого нибудь объяснения загадочному происшествию я вижу здесь какие то старые документы должно быть ценные но кто мог мы не будем звать полицию прервала ее на полуслове мики почему потому почему потому несмотря на то что до вчерашнего дня вера желала хоть какого проявления жизни от застывшего мужа Она совершенно не выносила, когда Микки вел себя в стиле «кулаком по столу и будет так, как я говорю». А сейчас он держался именно так. И Вера встала напомнить ему, насколько она высока. Отца Михайла охватила паника, но не из-за веренного роста. Кто бы ни выкрал рукописи, он быстро увидит, что забрал не все. и мики панически начал собирать оставшиеся драгоценные бумаги зазвонил телефон не выпуская из рук собранные бумаги мики заторможенно подошел к телефону и поднял трубку ошиблись номером скрипучий голос спрашивал некоего балета микки положил трубку и повернулся к жене отстер капельку пота скатившуюся ему на кончик носа это может быть опасно эти документы Они очень важны. Насколько я вижу, здесь только разные личные заметки. Правда, некоторые очень старые. Это не обычные заметки. Тут нет ничего обычного. Я не могу тебе сейчас все объяснять. Вера снова возбудилась. Если не сейчас, то когда? Микки вздохнул и задумался. Он был кроткий человек, не склонный командовать. Бить детей ему было трудно, даже когда это следовало делать. Но сейчас он был уверен, что не должен отступать. Из-за этих документов был убит Драги Джавал. Вера озабоченно попыталась перехватить мужний взгляд. Даже немного пригнулась для этого, как судья на ринге, когда оценивает, сможет ли боксер, принявший сильный удар, продолжить поединок. Микки, сосед драги Пострадал во время бомбежки. Косвенный ущерб. Усмехнулся мики и махнул рукой. Он не говорил об этом. Упокой его душу. Священник перекрестился. Покусывая нижнюю губу, он снял сутану, отнес ее в прихожую и повесил на вешалку. Снова зазвонил телефон. Я возьму. Вздохнул Микки и подошел к аппарату. Опять ошиблись. Спрашивали какого-то ушлибрку. Микки повесил трубку и озабоченно посмотрел на старинный черный телефонный аппарат на комоде. Что-то слишком много ошибочных вызовов было в последнее время. Веру заботил не телефон, а муж. Совершенно обезумевший, потерявший всякое самообладание. Он стоял посреди комнаты, прижимая к груди бумаги и поломанную дощечку. Наконец Микки заговорил. Где дети? Обедают. Я должен вас где-нибудь спрятать. Здесь опасно. Вера попыталась говорить медленно и тактично. Где ты нас спрячешь? Ладно тебе, Михайло. Если мы не разлучались из-за бомбежек, то уж, наверное, не будем расставаться из-за каких-то старых бумаг. Господи, ну почему я не постригся в монахи? Панически размышлял Микки. Был бы один... и ничего бы не боялся. Он подошел к столику, на котором заметил еще два листа. Колеблясь, взял их и вместе с остальными бумагами отложил. Взял поломанную дощечку и побрел с ней к комоду. Аккуратно положил половинки в верхний ящик, словно их хоронил. Закрыл ящик и снова открыл. Вытащил кусочки дерева и, покусывая нижнюю губу, с напряженным вниманием окинул взглядом комнату. А потом испытывающий посмотрел на Веру. — В чем дело? — неуверенно поинтересовалась Попадья. — Лучше вам не знать, куда я спрятал это. — Почему? — Почему? Почему? А что, если вас схватят и будут пытать, а? Вы бы наверняка все выболтали, разве не так? Микки с бумагами почти побежал в спальню. Поп, быть может, и вел себя немного странно, но определенно гнев, обуявший его, Микки сумел скинуть себя как блоху. Его страх превзошел гнев. Жаждущая крови блоха гнева какое-то время скакала по ковру в поисках нового теплокровного домочадца и, наконец, наткнулась на благородную попадью. Можно сказать, что между гневом мужчин и гневом женщин большой разницы нет. Принято считать, что мужской гнев опаснее, что у него бывают более разрушительные последствия. Но это так только отчасти. Посмотрите криминальные хроники в газетах. Женщину убивают, как правило, топором. Причем убивают мужа спящего. И пускай женщины убивают реже, чем мужчины, при том самым тяжелым оружием. Но это только потому, что в большинстве своем Они обладают большей жизненной чуйкой, но меньшей физической силой. Они сознают, что должны покончить жертвой одним ударом, первым, и лучше оценивают ситуацию, нежели мужчины. При столкновении с опасностью возможного возвратного действия недобитой жертвой, женщинам легче сдерживать себя, чем мужчинам. С другой стороны, осознание недоступности крайних действий независимо от того, нужно ли дать просто пощечину, ударить или взяться за топор, значительно подпитывает гнев женщин, оборачивающийся для них более основательной и продолжительной страстью. Конечно же, связанный с более выраженной, чем у мужчин, печалью, как следствием гнева. Вера пока еще не только не впала в печаль, но и не достигла пика гнева. Автоматически, как сам Намбула, Она подняла из-под столика большую отвертку. Не потому, что уже замышляла проколоть своего эксцентричного мужа, а лишь для того, чтобы получить какую-никакую ощутимую поддержку перед сотрясающим напором порочной страсти. Микки вернулся в комнату и, не посмотрев на жену, подошел к столику. Остановился перед ним в раздумье, все еще прижимая к груди бумаги. И тут заметил отвертку в веренной руке. «Откуда у тебя эта фомка?» «Какая? Какая? Да та, что ты держишь в руке!» Вера никогда не видела мужа таким. Она бросила отвертку и с глазами полными слез побежала в спальню, сотрясая пол. Микки мог, как обычно в таких ситуациях, последовать за женой и замириться. Но на этот раз у него было более важное дело. Нужно было воспользоваться уходом жены из комнаты, и спрятать бумаги в надежное место чтобы никто не знал где они находятся опять зазвонил телефон это чеда когда мы встретимся и ты мне расскажешь все о том своем покорителе времени какой чеда переспросил отсутствующий мике напряженно озираясь по комнате ты это мне как какой чеда Микки наконец вспомнил, о ком идет речь, и вкратце объяснил другу, что дело, и без того запутанное, усложнилось еще больше, и он перезвонит ему позже, или, что еще лучше, придет к нему. Вера некоторое время просидела на кровати, заливаясь слезами и ожидая, что Михайло придет и попросит прощения. А потом, все еще в слезах, вытащила из шкафа сумки и начала собирать вещи. Чомба привстал со стула и триумфально протянул члену главного комитета первый документ из дипломата. На этот раз ему во всем сопутствовала удача. В разгар нового спора с охранниками Чомба встретился член главного комитета, начавший свою карьеру в местной ячейке ветерана. Впоследствии, добившись успеха, этот человек переехал в более изысканный район, но продолжал время от времени приходить на собрания. Чомба ему несколько раз задавал вопросы. И в основном это были обычные, вежливые вопросы, как из газет, никакой провокации, скорее хорошая подача мяча бдительному центру форварду. Даже Чомба иногда умел быть тактичным. И сейчас эта тактичность окупилась. Член главного комитета провел Чомба в здание. Они сели в одной пустой канцелярии. Член комитета, смотря на часы и вздыхая под бременем своих обязанностей, объяснил ему, что располагает всего пятью минутами времени, а потом его ждет важная встреча. «Что это?» — спросил он, пробежав глазами по строчкам записки. «То самое, дело Есть и еще. Кто это писал? Не знаю. Может, и Тесла». Член оторвал взгляд от записки и посмотрел на Чомбе. «Тесла? Он написал, что в 1999 году будут бомбардировки, и что все закончится 10 июня?» «Да, так, 10 июня», — гордо повторил Чомбе. «А ты знаешь, когда Тесла умер «В том-то и дело. Контроль над временем. У меня есть и какие-то грёбаные бумаги, которым 600 лет». Есть и еще записи из будущего. С этими словами Чомба вытащил из дипломата остальные документы. Вот эти, к примеру, из августа этого года. Член посмотрел на часы и почти против воли взял бумаги. Он лишь пролистал их. Текста было слишком много, чтобы он мог их досконально прочитать. «Воля Божия», «Второе пришествие Христа», «Женщина» — это писала какая-то женщина. Или ты хочешь мне сказать, что Тесла был религиозным фанатиком, да еще к тому же скрытым трансвеститом? Тогда почему об этом никому до сих пор неизвестно? Глупости! Что это? Какой-то рассказ? А я, по-видимому, должен подыскать тебе издателя». Член бросил бумаги на стол и встал. «У меня правда нет времени. Извини, брат, не сердись». Член протянул руку представителю ячейки. «Привстала Чомба». Он не мог поверить, что все закончится, даже не успев начаться. У него все рушилось. Но я с таким трудом раздобыл это. Ценой жизни. Шпионов как мух. А тут еще и попы замешаны. Откуда еще и попы? Попы, попы. У одного я это и конфисковал. Чем бы осознал, что в панике открыл члену комитета больше, чем хотел. — Член вышел из-за стола. — Тебя кто-то ввел в большое заблуждение, мой дорогой Стошич. — похлопал он Чомба по спине. — Прям какой это наш Роберт Ладлэм. Чомба не сдавался. — А эти старые бумаги, которым двести, пятьсот лет? Думаешь, их написал Тесла в младенчестве? Член еще раз очень сильно хлопнул Чомба по спине и собрался открыть дверь канцелярии. — Вы что? «Стебаетесь надо мной?» «Простите, конечно». «А, а они настоящие, я тебе говорю. Совершенно желтые старые. А вверху написано...» «Пишут и на заборе, и никому в голову не приходят читать чужие каракули». «Давай-ка освободим людям канцелярию». Под дверью не было никого, для кого бы следовало освобождать канцелярию. Чем бы успел только схватить бумаги со стола, и в коридоре он неловко пытался запихать их в дипломат, ковыляя за членом. — Если бы я показал тебе те старые бумаги, ты бы понял, о чем я говорю. — Так что ты их не принес? — Чем бы нахмурился? — Черт возьми, я думал, это небезопасно. Я сейчас же схожу домой за ними. — Может, в другой раз? Член остановился у лестницы, что вела на верхний этаж. Бросил беглый взгляд на часы. — Э, Стошич, здесь мы расстаемся береги себя хотя бы до 10 июня подмигнул ончомба повервернулся подпрыгнул и неожиданно легко как юноша побежал по ступенькам вверх член при любом случае любил показать свою отличную форму несмотря на все обязанности он регулярно два раза в неделю играл с компанией футбол в арендованном зале а также начал ходить на уроки тенниса «Мне потребуется не больше получаса. На такси я быстро обернусь», — добавил ему вслед повесивший нос Чомбе. Член уже скрылся на другом этаже. Сквозь перила ему были видны только краешки штанин, разношенные мокасины и бежевые носки с резинкой, растянутые на щиколотках. «Я буду занят. Попробуй на днях», — голос члена доносился уже с другого этажа. Он только и ждал, чтобы скорее забежать в канцелярию партийного секретаря, в которой работали две молодые и довольно привлекательные девушки, словно специально подобранные брюнетка и блондинка, и очаровать их оглушительным эпизодом с оружием Теслы. Или, может быть, лучше придать рассказу мистичности, как будто все еще не ясно, размышлял член. Девушки были довольно глупые и шансы на то, что они купятся на жанр ужастика, были весьма велики. Чомба продолжал глядеть сквозь перила лестницы. «Я докажу им, кто прав», — дал он себе слово, и начал медленно сходить вниз по лестнице. Нога у него болела все сильней, а проблема с разменом сотни марок все еще не была решена. таксисты и Чомба оставил ждать у входа. Мимо охранников он прошел? с достоинством прихрамывая. Когда подозрительно молчаливый и мрачный таксист высадил Чомба перед домом, ветеран кое-как поднялся до квартиры, открыл дверь и без слов прошел на кухню. Положил на стол 300 граммов окорока в оболочке, который купил по дороге у Кеза мясника, чтобы разменять деньги. Милка просмотрела это торжественное действо явно посвященное ей, как явное доказательство того, что не все деньги ушли на угощение приятелей в кафоне. Чомба вошел в свою комнату и закрыл дверь. А затем послышался вой. Дверь с треском распахнулась, и обезумевший Чомба влетел в прихожую с револьвером в руке. — Милка! — прорычал он. — Что ты сделала с моими бумагами? — А ну, отвечай! мелко перепугалась. Она предполагала, что мужа выведет из себя ее маленькая пакость с газетами, которые только собирают пыль и тараканов-прусаков. Но то, что он обезумеет настолько, что даже достанет свой револьвер, ей не могло привидеться, даже в страшном сне. Чем бы приближался к ней, угрожая? Глаза у него были налиты кровью. — Что ты наделала, предательница? — Да я тебя! Я тебя убью! мелко поверила мужу. Она встала, не выпуская из руки нож, которым резала картошку. Потом вспомнила, что это может только сильнее взбесить его, и аккуратно положила нож на стол. — Но ты же мне сам сказал продать все, что пожелаю. — Пришли цыгане. — Какие еще цыгане, мать твою? Чем бы едва переводил дыхание, держась за притулок у кухонной двери. — Ну эти, что бродят в округе. Они спрашивали макулатуру, и аккумуляторы, и бойлер. — И? Ну говори же, чтоб я тебя прямо здесь не убил. И ничего, я продала им все старые газеты из комнаты и подвала. Чомба застонал и схватился за голову. Внезапно он успокоился и, растрепанный, с выпученными глазами, уставился на жену. Когда? Что когда? Милка тряслась от страха. А ведь она знала, что ее муж в бешенстве способен на все. Когда они ушли? Цыгане? Да не прошло и двадцати минут. В какую сторону они пошли? Чомба уже схватился за ручку входной двери. Милка пожала плечами. Наверное, к ущелью? Неожиданно дверь открылась сама. Натянутый, как струночом бы, отпустил дверную ручку и немного отскочил назад. Приготовил револьвер. Стефан Немена прокрался в дом мимо отца. — Ты вернулся, тятя? Ты отрискупил? бы схватил сына за шкирку и потащил за собой на лестничную клетку. — Молчи! Молчи, а то я тебя убью! Иди за мной! бы остановился в дверях и повернулся к Милке. — Где эти два лежебоки? В оморок попадали, что ли? Бормоча себе под нос, что они, как трутни целыми днями спят и встают лишь для того, чтобы опустошить холодильник, Чомба дохромал до детской комнаты и с треском открыл дверь. — А ну, поднимайся, банда! Старшего сына, долговязого, стриженного подростка переходного возраста и дочку, которая была отличной баскетболисткой и хорошей подругой, но плохой ученицей, у нее даже по истории была двойка. чем бы заставил быстро одеться и выгнал вместе со Стефаном Немони на лестницу. Когда муж с детьми вышел из квартиры, Милка от пережитого шока только и смогла что грохнуться на стул и разреветься. Погоня, которая затем последовала, не принесла должных результатов. В цыганском поселении Верхние Бараки куда с округи поступали сведения об агрессивной группе скинхедов под предводительством некоего вооруженного человека в возрасте, воцарилась тревога. Пока маленький Шеннон рассказывал, как ему какой-то дурак угрожал пистолетом, требуя признания, кто из цыган торгует макулатурой, поэтесса, активистка одной негосударственной организации, воплощавшая в таборе проект спонсирования цыганской культуры, поняла, что у нее в руках оказалась настоящая бомба, при помощи которой можно рассчитывать на долгосрочное финансирование деятельности организации. Она понеслась назад, в сторону города. Но из всех потенциальных жертв расовой нетерпимости она смогла разыскать только Александра Караджича, которого все звали просто Атца сэлтерс. Он жаловался окружавшим его соседям на кретина, который навел на него пистолет, требуя старую бумагу, да еще и обозвал его цыганом. Хотя всем известно, что Атца болеет за партизан. Атца был смуглым черноволосым человеком, что и вело спешившего Чомба в заблуждение. Поэтесса-активистка только усилила нервозность Атцы, предложив ему услуги канцелярии по правам цыган. из-за преследования на расовой почве. Но когда он услышал, что сможет участвовать в проекте экспериментального финансирования нескольких цыганских семейств, то оставил все опции открытыми и решил серьезно изучить родословное древо своего семейства. Чом бы с детьми обошли всю округу, перепугали всех цыган, попавшихся им на глаза, и даже побывали на кладбище, но так ничего и не узнали. На кладбище было несколько тележек, но никто не перевозил старые газеты, только картон, разную ветошь и зачерствевший хлеб на выброс. У входа на кладбище, где они думали все разузнать, преследователи натолкнулись на стену молчания и потенциальную враждебность. Слух о дикарях-скинхедах добрался до продавца кладбищенских цветов раньше них. Осознав, что группа, готовая им противостоять, слишком большая и имеет слишком много ножей, Чомба дал задний ход. Чтобы показать добрую волю, он даже купил один чудесный букет желтых цветов, который в течение дня уже побывал на двух разных могилах и теперь продавался перед кладбищенскими воротами в третий раз. Этот жест Чомба вызвал некоторую симпатию. Но в ответ на вопрос, кто отвечает за торговлю макулатурой, он услышал только несносное скрипение и обоюдное переругивание мужских и женских голосов. Еще некоторое время Чомбы с детьми слонялись по округе без особой надежды на то, что найдут искомое. пункте скупки макулатуры за мостом рабочие, как кроты, высунулись из кучи бумаги и в изумлении лицезрели, как невиданно храбрый работодатель выставляет вон странного типа с револьвером. Детям вообще было непонятно, почему отец так убивается из-за старых бумаг, но они не решали спросить его об этом. Совершенно измученный, с опухшим и посиневшим суставом, опираясь на старшего сына и дочку, Чомба поздно вечером вернулся домой, в очередной раз потерпев поражение. Открывший дверь милки Стефан Неманя от имени отца вручил потрёпанный желтый букет. Это так ее потрясло, что она расплакалась. По правде говоря, она успела уже выпить в кладовке немного белого вина для еды и готовки. припрятанного за большой жестяной коробкой с мукой, и, может быть, поэтому оказалась больше предрасположена к сильным эмоциям. Несмотря на примочки сраки и свиную мазь, чем бы встретил ночь в лихорадке.